Краснодарское отделение полиции номер 2. Через пару часов. В кабинете номер 12 сидели двое: старший лейтенант Светлагоров и Дмитрий Нахимов. Они молчали. Светлагоров, словно хамелеон, постоянно изменял окраску: попеременно бледнял, краснел и зеленял. На его коже не осталось ожогов, драконий огонь ему не навредил, но вот брови и ресницы сильно опалило. Из-за чего его лицо теперь выглядело немного странно, будто большую голову младенца надели на взрослое тело. Светлагоров боялся заговорить первым. Он скрестил пальцы и молился своему покровителю, даждь богу. Он просто хотел выжить, потому что всем известно, Дмитрий Нахимов не прощает ошибок. Если ты хорошо ему служишь, то он щедро тебя награждает. Но если где-то оступишься, Светлогоров передернул плечами. «То есть ты позволила ему уничтожить все улики?» Наконец спросил Нахимов. Держался он спокойно, почти равнодушно, словно говорил о погоде. «Нет», — пробормотал Светлогоров. «Никто не мог проникнуть в хоронили...» «Он проникнул!» — внезапно проорал Нахимов, вскочил и грохнул кулаком по столу. «Да твой никчемный рот давно бы сгнил, если бы не я!» Именно я вытащил задницу твоего отца из долгов. Я продвинул тебя по службе. Да если бы не я, ты бы до сих пор был солдатиком на побегушках. Охранял бы нулевые данжи. И что я за это получил? Это!» Он обвел руками кабинет. «Ты разрушил мой план. Все было идеально. Я загнал Ломоносова в ловушку. Я почти получил все, что хотел, но нет. Мой же человек вставляет мне палки в колеса». Если бы ты не был таким тупым, я бы заподозрил, что ты продал Соломоносову. Но у тебя бы мозгов не хватило играть на две стороны. Я бы никогда, пролепетал Светлогорв. Пожалуйста, я, я всё исправлю. Какая самонадеянность, рассмеялся Нахимов. А он исправит. Ничего ты не исправишь, болван. В этом участке произойдёт небольшое изменение рабочего состава. Твой младший брат подавал надежды. Надеюсь, хотя бы он сможет правильно выполнять приказы. А, -а я с трудом выдавил Светлагоров. Говорить было трудно, горло пересохло и ужасно першило. Ты, хм, эм... дай к подумать. Нахимов почесал подбородок, притворяясь, что размышляет, а потом неожиданно ударил в сторону Светлагорова кулаком, и сильнейшая магическая волна впечатала того в стену. Весь участок сотрясся от этого энергетического взрыва. На мгновение Светлогорову показалось, что сейчас его размажут тонким слоем по старым обшарпанным обоям. Однако Нахимов отменил заклинание и презрительно скривившись процедил. «Чтобы завтра тебя не было в Краснодаре. И в роду Светлогоровых тоже напишешь добровольный отказ». Конечно, конечно, протараторил Светлагоров и облегчённо выдохнул, когда Нохимов покинул кабинет. Плевать на народ, плевать на работу. Самое главное ему удалось выжить. У него есть небольшие сбережения, этого хватит, чтобы сменить имя и обжиться на новом месте.